глава 11. анна ббель вышла и заметив вчерашнего гуманоида с ободренным грифоном нерешительно остановилась у входа в парк очередного конфликта не хотелось жабы подобные взглянул на нее подхватил своего зверя и поспешил убраться прочь девушка недоуменно посмотрела ему вслед затем вдруг поняла почему джерри так долго не возвращался с прогулки по всей видимости пилот поджидал ее обидчика чтобы поговорить при мысли об этом анна бель не смогла сдержать глупые улыбки хотя понимала что ее долг пилоту вновь увеличился. Но так приятно было думать, что кто-то заботится о ней. Затем она долго бродила по дорожкам парка, давая Джерри возможность переговорить со странным гостем и заодно пытаясь в очередной раз привести в порядок сумбурные мысли, которые царили в ее голове. События последних дней напоминали лавину в горах Креолы, в высоких хребтах, на которых даже летом белел снег. Как-то раз они с друзьями пролетали над местом, где сходила лавина. она Аннабель всегда запомнила эту огромную снежную волну увлекающую за собой все, что попадалось на пути. Теперь ей казалось, что это происходит и с ее жизнью. Функционал на руке завибрировал. Сообщение от Джерри было очень коротким. Все чисто. Пришлось возвращаться. К тому же девушке очень хотелось попробовать то, что лежало в пакете. Наверняка Джерри купил булочек и на ее долю. Зайдя в комнату, она увидела, что пилот сидит на стуле и задумчиво разглядывает белый потолок, словно там что-то есть. Задрав голову, она посмотрела тоже. «Нет, ничего». Только в глянцевом покрытии отражался вид из панорамного окна. Пожав плечами, Аннабель прошла вокруг стола и села на стул, который раньше занимал странный гость. Придвинулась ближе к столу и взяла свою чашку. Это заставило пилота прервать свои раздумья. Он выпрямился и посмотрел на девушку. В синих глазах были напряжение и какая-то обреченность. «Не устала?» — спросил он, имея в виду ее прогулку по парку. Аннабель улыбнулась и ответила нрачито бодро. «Нет, но столько гулять на самом деле вредно». «Почему?» — опешил Джерри. «А если ты не в курсе, свежий воздух усиливает аппетит». Она оперлась подбородком на руку. «Неужели?» — мыкнул Джерри. Морщины на его лбу разгладились. Он протянул девушке пакет, который принес. «У тебя право первого выбора». «Звучит обнадёживающе». Она открыла пакет и достала что-то совершенно воздушное, обсыпанное сахарной пудрой. «Что скажешь?» «Что это очень вкусно». Джерри достал себе точно такую же булочку. «Откусил». Девушка последовала его примеру. «Если так будет продолжаться, я просто не влезу в свои вещи». пробормотала она, когда первая булочка была съедена, а рука сама потянулась за второй. «Тогда в качестве компенсации я куплю тебе новые», — щедро предложил пилот. Она покачала головой. «Спасибо, конечно, но нет. Я и так тебя обременила». «Ерунда. Только не начинай песню. Я живу в твоей квартире. Должен же за ней кто-то присматривать». «Присматривать?» Я же тебе говорил, что часто живу на орбите. И что ты там делаешь? В смысле, когда не летаешь? Пилотируешь. Это называется пилотировать. Поправил он ее. Да так, по мелочи. Симуляторы, спортзал. Друзья? Нет, они предпочитают спускаться на планету. Особенно Люк. Джерри почему-то не хотелось рассказывать про Джулию и про то, что его привычка оставаться на орбите появилась от того, что зачастую его дежурство и ее график не совпадали, а ему хотелось убежать от одиночества. «У тебя пудры на губе». «Где?» Аннабель попыталась отряхнуть, но крошки все равно остались. Все? «Нет». Джерри протянул руку, смахнул пудру и, вдруг, повинуясь порыву, провел по мягким губам подушечками пальцев. Аннабель замерла, широко распахнув свои глаза. Пилот вдруг заметил, что они не просто карие, а с золотистыми вкраплениями, словно глубины космоса. Привлечённый их сиянием, он потянулся вперед через стол, задел чашку, она упала на пол и разлетелась на мелкие осколки. Остывший чай попал на штаны Джерри. От неожиданности пилот вскочил, с грохотом роняя стул. Анна Бэль несколько раз моргнула, приходя в себя, и тоже встала. «Иди переоденься, я уберу». «Я и сам могу», — отмахнулся он. Девушка смущенно улыбнулась. «Должна же я хоть как-то отблагодарить тебя за гостеприимство». «А что, стандартные способы уже не в моде?» Джерри хотел пошутить, но прозвучало грубо. Он и сам это понял, поэтому махнул рукой и ушел в ванную переодеваться. Когда он вышел, то девушка все еще сидела на коленях, складывая по одному черепки в самый большой. Пилот постоял в дверях, но Аннабель так и не обернулась. «Извини», — наконец сказал он. «Это была неудачная шутка». Девушка подхватила черепки и встала. «Знаешь, в чем-то ты прав». Она выбросила осколки и взяла тряпку, тщательно вытерла лужу и потом повернулась к Джерри, все еще напряженно стоящему в дверях. «Поэтому я приглашаю тебя на обед, если ты, конечно, не занят». Было заметно, что его плечи чуть расслабились. «Я хотел заехать к Люку в госпиталь, но мы можем сделать это по пути». «Мы? Если ты хочешь, конечно. С удовольствием, но будет ли это удобно?» «Эй, этот человек был свидетелем на нашей свадьбе». «Насколько я помню, он не испытывал восторга по этому поводу», заметила Анна Бель, доставая из шкафа косынку и солнцезащитные очки. «Ты же знаешь Люка, он никогда ничему не рад». «Нет», — рассмеялась девушка, «я его не знаю». «Вот и познакомишься». «Поверь, ему будет приятно». Джерри потянулся за своей курткой, критически осмотрел Анну Белль, повязывающую косынку, чтобы волосы не растрепались. «Лучше надень что-нибудь еще, наверху может быть холодно». Подхватив жакет в тон платью, девушка вслед за пилотом поднялась к парковке. Рядом со знакомым флайбайком стоял боевой дроид. Анна Белль недоверчиво покосилась на него. «Привет, бро. Как спалось?» Джерри надел пояс и протянул второй девушке. «Всю ночь мучили кошмары о переплавке». — ответил робот. Девушка с интересом взглянула на него, затем на пилота. «Ты поставил программу юмора боевому дроиду?» «Ага», — весело подтвердил тот. «Зачем?» «Так веселее», — пожал плечами Джерри. Дроид вмешался. «Знаете, капитан и сам не может ответить на этот вопрос. Возможно, в космосе он чувствует себя одиноким. Что говорит о непреддалённых детских страхах? Бро, я же сказал удалить эту программу». «Извините, капитан, но в новой перепрошивке...» «Удалить программу». Жестко оборвал его пилот, включить вечный режим запрета на программы по психологии. Принято к исполнению. Анна Белль с недоверием смотрела на Джеральда. «Скажи, ты знаешь, что ты разговариваешь с роботом?» «Да, с боевым дроидом-штурманом, который вчера помог мне вытащить с люка». Джерри сел за руль, надел спортивные солнцезащитные очки и выжидающе посмотрел на девушку. «Ты едешь?» Она кивнула, осторожно села позади него, неуверенно обхватила за талию. Включив защитное поле, мужчина взмыл вверх так стремительно, что она невольно прижалась к нему. К тому же было действительно прохладно, а тепло от тела пилота ощущалось даже через куртку. Джерри улыбнулся, но ничего не сказал. Они пролетели несколько кварталов и припарковались на крыше огромного здания, по всей видимости, госпиталя. Не замерзла? Пилот помог Аннибаль спрыгнуть. Немного. Она невольно обхватила себя руками. Ты был прав, действительно прохладно. В здании будет теплее. Он снял свою куртку и накинул девушке на плечи. Люк лежал в отдельной палате на двадцатом этаже. Это Джерри выяснил сразу у хорошенькой сестры, стоявшей за стойкой регистрации. Мило улыбаясь и то и дело взмахивая длинными ресницами, девушка моментально нашла среди пациентов люка у Нила. Он в восьмой палате, 20 этаж. Снова лукавая улыбка, обозначившая ямочки на щеках. Анна Бель недовольно нахмурилась и невольно подошла ближе к пилоту. Улыбка медсестры погасла. Она продолжила уже более профессиональным тоном. «Состояние стабильное». «Спасибо», — поблагодарил Джерри, подхватывая свою спутницу под руку и устремляясь к лифту. Когда они вошли в палату, люк дремал. Услышав шорох, издаваемый дверью, он открыл глаза. Недовольное выражение тут же исчезло. «Джерри, как ты, бродяга?» Джерри присел на край кровати и с силой пожал протянутую руку. Хлопнул друга по плечу. «Черепаха, ну и задал ты мне жар, приятель. Кстати, ты же помнишь, Аннабель?» Джерри кивнул в сторону девушки, все еще стоявшей у дверей. Люк внимательно посмотрел на нее. Как ты понимаешь, такое не забывается. Да ладно, мы тогда здорово повеселились, поддел его приятель. Она и это знает? ужаснулся Унил. Прокуропаток? Девушка спросила это с самым невинным видом. Птичек. Хором машинально поправили ее пилоты и слегка смущенно переглянулись. Анна-бель хихикнула. Да, сотрудник миграционной службы просветил меня, как и где именно вы провели время. Миграционной службы? Люк покосился на друга, тот отмахнулся. «Простая формальность, не более». «Или Джулия заложила». Джерри скептически взглянул на друга. «Вряд ли». «Нет. Зачем ей это?» «Из мести?» — предположила Аннабель, подходя ближе к кровати. «Женщины очень опасные существа, Джерри». «Неужели?» — беззаботно откликнулся тот. «И ты тоже?» «Я? Вспомни, кто втянул тебя в авантюру». Люк переводил недоверчивый взгляд с друга на девушку. «Слушайте, вы двое, я вам не мешаю?» «Нет, лежи спокойно», — с издевкой отозвался Джерри. «Кровать нам пока не нужна. Тем более Джерри предпочитает сверху». Анна Аннабель ослепительно улыбнулась. Люк закашлялся. «Что?» «Верхняя кровать, ступица», — подсказал ему друг. «Бель пришлось переехать ко мне для правдоподобности». «А учения?» «Прекращены до выяснения причин. Ты хоть помнишь, что с тобой было?» «Тот же вопрос мне задавали все, кто приходил до тебя. Безопасники, начальство, командование, даже маршал-протектор. Он был здесь?» При упоминании о главнокомандующем Джерри слегка напрягся. «Приезжал утром», — кивнул Люк. «Что ты ему сказал?» «Да, в сущности, ничего. В какой-то момент появилась вибрация и начала нарастать. Ты заметил это практически тогда же, когда и я. Потом я не помню». «Отказали двигатели правого борта. Тебя крутило по всем осям и сносило на астероиды». «Сильно крутило?» «Прилично». Джерри покосился на девушку, отошедшую к окну, чтобы дать с друзьям пообщаться. «Ладно, что говорят доктора?» Дня два-три, потом как новенький. Хорошо, держись, хотя медсестры здесь вполне ничего. Джерри еще раз хлопнул друга по плечу и поднялся. Мы поехали. Пообедать они решили в ближайшей закусочной, указанный навигатором. К их удивлению, заведение оказалось небольшим ресторанчиком со стеклянными столами и цветами, стоящими на подоконниках. Смотри, они такие же, как и у тебя на платье, заметил Джерри, садясь за стол и открывая верт меню. Это виолы, пояснила девушка. Она сняла косынку, совершенно естественным движением поправила волосы, затем сделала заказ и внимательно посмотрела на сидящего напротив мужчину. «Скажи, а что случилось с Люком?» «Чуть не погиб». «Почему?» «Потому что так бывает, когда испытываешь что-то новое». Джерри явно не хотел продолжать эту тему. Аннабель пристально смотрела на него. «Это именно то, чем ты занимаешься?» «Да». «И ты тоже можешь погибнуть?» «Могу». Он сказал это слишком спокойно, так что девушка вздрогнула. Разговор сам по себе стих. Дроид-официант принес их заказ. Джерри посмотрел на Анну Белль. Она задумчиво ковыряла вилкой в салате. «Только не надо делать из этого трагедию», слегка раздраженно попросил пилот. «Можно погибнуть просто от того, что флайер упадет на голову». Девушка удивленно взглянула на него. «Я это прекрасно понимаю. Но ты сидела с таким выражением лица?» «А, я просто думала, что это за непонятные белые стебли, и можно ли их есть?» Ей удалось сохранить серьезное выражение лица, а вот Джерри рассмеялся. Я уж подумал, что ты осуждаешь мою профессию. С чего это? Ну, многие считают, что мы просто проедаем бюджет, и на наше место можно поставить дроидов. Я прекрасно знаю историю Объединенного Галактического Альянса, так же, как и период восстания дроидов, после чего программы разработки искусственного интеллекта были свернуты. После этого роботам не доверяют, хотя и используют как штурманов. Верно. Джерри допил кофе, вызвал официанта, и прежде чем Анна Белль успела разгадать его маневр, произвел оплату. Эй, это же я должна была заплатить за обед, возмутилась девушка. Пилот снисходительно посмотрел на нее. Думаешь, я позволю тебе это сделать? Но это нечестно. Почему? Потому что. Она осеклась, беспомощно смотря на Джерри. Он усмехнулся. Ты даже сама не можешь сформулировать. Да и дай свои стебли, устрою тебе обзорную экскурсию по Вайомингу. Мысль о том, чтобы провести остаток дня с пилотом, заставила ее улыбнуться, но Аннабель вновь приняла строгий вид. Ты даже не спросил, есть ли у меня дела. А они есть? Возможно. Ладно, пилот поднялся и демонстративно сдернул куртку со спинки стула. Тогда до встречи. Девушка в досаде прикусила губу. Вся ей гордость кричала о том, что она должна спокойно доесть салат, выйти и направиться домой, но рядом с пилотом было так тепло и уютно, к тому же ей не хотелось проводить остаток дня одной. Джерри, подожди! воскликнула она, решившись. Он остановился и подождал, пока девушка подойдет. Анна Быль заметила, что в глазах плясали искорки смеха. Досадуя на собственную глупость, она собиралась пройти мимо, но Джеральд крепко схватил ее за руку. «Ты, кажется, что-то хотела сказать?» Анна боль смерила его возмущенным взглядом, который он проигнорировал. «Пожелать тебе счастливого пути. Не желаешь составить мне компанию?» Она упрямо покачала головой. «Я же говорила, у меня много дел». Он хмыкнул. «А если я приглашу тебя на свидание?» «Я сверюсь со своим расписанием». Девушка дерзко вскинула голову, хотя при упоминании о свидании сердце застучало быстро-быстро. «Брось, ты же хочешь пойти?» «С чего ты решил? Иначе ты доела бы салат? Там остались только эти белые стебли, они напоминают червяков». Джейджер смеялся и приобнял девушку за плечи. Пойдем упрямиться, мы мешаем тем, кто хочет войти». Они вышли на улицу. Флайбайк призывно блестел в лучах солнца. Аннабель надела Жикет и вновь повязала косынку. «Держи». Пилот протянул ей свою куртку. Она была большой и тёплой, а еще пахло самим Джерри, свежий запах океана, заставлявший ноги предательски дрожать. «Наверху будет холодно. А ты? Обойдусь». Осмелев, пилот подхватил девушку за талию и посадил на флайбайк, быстро сел вперед, избегая ненужных разговоров. «И держись крепче, детка». Байк сорвался с места, устремляясь к трассе, проходившей над крышами домов. Бояминг оказался очень большим, просто огромным. С высоты полета он казался подёрнутым голубовато-золотистой дымкой. Стекло, металл и пластик доминировали в высотных зданиях, уступая место кирпичу, и зелени на огромном, вытянутом вдоль берега океана острове, где располагались более привычные девушки усадьбы. Облетев город и указав главные достопримечательности, Джерри вдруг резко занул и взмыл вверх на скоростную трассу, проходившую выше остальных воздушных путей. Белые перья облаков казались совсем близко. Анна Бейли вновь невольно прижалась к пилоту. Он слегка наклонил голову. Хорошо, что выбрались сегодня. Завтра пойдет дождь. В трансляторе голос напоминал дроида. «Откуда ты знаешь? В нас вживляют сенсоры погоды. Джерри, в космосе нет дождей, и если будешь продолжать обманывать, это будет наше последнее свидание». Он рассмеялся. «Ладно, не злись, это все облака. Видишь, они как бы размазаны полосами по небу. Но нас действительно учили определять погоду». «Ага, гадая по облакам». «В том числе», — голос звучал серьезно: «оборудование, как в случае с люком, может выйти из строя». «А что случилось с люком?» «Пока не знаю. Этим занимается служба межгалактической безопасности». Анна Бэль поняла, что Джерри не хочет говорить об этом. Она вздохнула и прижала щекой к теплой спине пилота. Он ощутимо напрягся, бросил на нее взгляд через плечо, но ничего не сказал. Лишь слегка увеличил скорость, обходя несущиеся рядом флайеры. Вайоминг остался позади, но Анну Бэль это не беспокоило. Рядом с пилотом ей было более спокойно, чем в своей комнате в родительском доме. От него всегда исходила какая-то решительность — а ещё ощущение полной безопасности. Они всё неслись к облакам, ветер свистел в ушах, и от этого захватывало дух, а сердце начинало биться чаще. Минут через сорок флайбайк отклонился от трассы и начал снижаться. «Мы на месте», — предупредил пилот, гася скорость. Почти спланировав над невысокими горами, они приземлились на краю долины. После холода атмосферы здесь было даже жарко. Анна Аннабель сняла куртку и протянула её Джерри. Тот моментально надел ее на себя. Наверняка замерз. Чтобы избавиться от угрызений совести по этому поводу, девушка прошлась по краю долины. Она вся была заполнена странными растениями. Тонкие пучки тычинок на невысоких стеблях. Каждая такая тычинка заканчивалась крохотным голубым шариком, усыпанным пыльцой. «Что это за растение? И зачем ты привез меня сюда?» «Скажем так, посмотреть космический астралист. Он растет только здесь». Наверное, на лице Аннабель промелькнуло скептическое выражение, потому что Джерри слегка щелкнул ее по носу. «Скоро всё узнаешь. Садись». Он постелил на землю всю ту же куртку. Девушка послушно села, машинально разгладила подол платья, затем испытывающе посмотрела на пилота. «Скажи, а твои родители, они не возражали против того, чтобы ты стал пилотом?» «Мы не общаемся», — резко отозвался он. Это было почти правдой. «Почему?» «Они были против. Кажется, в его личном деле фигурировали какие-то люди, фермеры с одного из многочисленных астероидов». «Да уж, два изгоя», — вздохнула девушка. Он взял ее за руку, сплетая пальцы со своими. «Эй, у тебя все получится. Они еще будут тобой гордиться». «Вряд ли», — она покачала головой «Скорее постоянно ставить мне в упрёк, что упустила выгодную партию, если вообще будут разговаривать со мной после всего этого». Аннабель выглядела такой расстроенной, что Джерри захотелось обнять ее, но он сдержался, боясь разрушить то хрупкое доверие, которое возникло между ними. Вместо этого он взглянул в сторону гор и улыбнулся. Оба солнца уже склонились к горизонту. «Сейчас начнется», — тихо сказал он. «Что начнется?» «Смотри». Он кивнул на долину. В тот же миг перья облаков начали окрашиваться в оранжевый розовый цвет, что на пока еще ярко-голубом небе выглядело особенно странно. солнце вновь раздвоились, одно за другим скатываясь за невысоких хребет, и в эту минуту темная поляна точно вспыхнула миллиардами ярких точек. Это сиял астролист. Он светился как будто изнутри. От основания, на котором цветок крепился к стеблю, Разгорался золотистый огонек, который отражался белым светом на концах тычинок. Лепестков не было, и каждое соцветие напоминало галактику. Хрупкие дрожащие огоньки, они качались на ветру, переливаясь. Словно Анна Боль вскочила и замерла. «Это... это волшебно!» — она взглянула на Джерри. «Спасибо, что привез. «Рад, что понравилось». Он все таки ее нерешительно обнял, но девушка даже не заметила, поглощённая сияющей красотой вокруг. «Хочешь, можем сорвать несколько цветов?» «Нет, они завянут. А тут они будут сиять долго, точно звезды. Она осеклась и посмотрела на пилота. «Поэтому ты приезжаешь сюда. Они напоминают тебе космос?» «Верно». Они постояли до тех пор, пока звездочки не начали гаснуть в темноте ночи. Затем Джерри вновь завел флайбайк. «Поехали домой». Флаффи, наверное, заждался. Обратный путь не занял много времени. Пилот уверенно вел свой байк на сияние ярких огней ночного города. Закутанная в куртку Джерри Он умело настоял на этом. Девушка зачарованно наблюдала за стремительно приближающимися небоскребами. Сейчас пилот не стал кружить, а направился к дому кратчайшим путем. Запарковав флайбайк на своем месте, спрыгнул и хлопнул по плечу дроида. «Ну как дела, бро?» «Существенно без изменений, капитан. Но если вы спрашиваете о моем самочувствии, то должен заметить, что я робот. Я лишь проверил, удалил ли ты эту психологическую чушь». Пилот протянул руку, помогая Анне Бэль слезть, и переплел ее пальцы со своими. Он не отпустил её руку ни в лифте, никогда они вошли в квартиру. Под недовольное ворчание флафи «Извини, приятель». Джерри с сожалением разжал пальцы, выпуская ладонь девушки и подошел к клетке. «Ты нас заждался, верно?» Грифон демонстративно отвернулся, хотя Аннабель заметила, что он то и дело косит глазом, посматривая на мужчину. «Ты так хорошо знаешь Грифонов», заметила она. «У тебя они были?» «Нет, у отца на них аллергия», машинально ответил Джерри, открывая дверцу, чтобы надеть на Флаффи ошейник. Ну что, приятель, пойдем? Ай! Грифон явно в отместку клюнул протянутую к нему руку, выскочил из клетки и, радостно кликача, пролетел несколько кругов по комнате, затем приземлился на стул и ехидно скосил глаза в сторону людей. Джерри внимательно посмотрел на него, прекрасно понимая, что как только он сделает шаг, Флаффи снова начнет летать по комнате. Значит так, ты, кому к шерсти и перьев, жестко сказал он голосом, которым обычно отдавал приказы. Или ты сейчас сам подходишь ко мне, или сидишь в клетке до возвращения своей хозяйки». Явно не привыкший к такому тону, Грифон икнул, спрыгнул со стола и, старательно обойдя мужчину, юркнул за ноги Анны Белль. Затем выглянул, чуть прищурив глаза, словно спрашивая, что пилот теперь будет делать. «Я не шучу», — предупредил пилот, пристально смотря на Грифона. Огромная слеза скатилась по клёву. Понурив голову, Флаффи сделал несколько робких шагов вперед. «Джерри, ты напугал его». Не выдержав, Аннабель подхватила зверя на руки. Тот уткнулся ей в плечо, мастерски вздрагивая всем телом. «Я все еще жду», — напомнил Джерри, старательно сохраняя серьезное лицо. Слишком уж наигранно дрожал Флаффи на руках у девушки. Грифон вздохнул, спикировал вниз и бочком подошел к пилоту. Тот спокойно наклонился, застегнул ошейник и погладил по голове. «Молодец!» Флаффи отряхнулся и, распушив перья, горделиво зашагал к выходу. Как только дверь за ними закрылась, Аннабель все таки рассмеялась. Слишком уж забавно смотрелась эта парочка. Девушка переоделась в кремовую пижаму из шелка и радостно написала Эленорс сообщение, что никого искать не надо, потому что Флаффи подружился с хозяином квартиры. Она хотела дождаться Джерри, чтобы еще раз поблагодарить за прекрасный день, но усталость взяла свое, и когда тот вернулся, она уже спала.